Глава 57. Голод не любил передвигаться при свете дня, чувствовал себя бросающимся в глаза, уязвимым. Свой облик убийц он создавал для темноты, потому что на самом деле все ее боятся. Когда во мраке скрывался голод, на это были все основания. Обритые наголо голова — Обточенные зубы, неестественно длинные ногти, лишь усиливали физические дефекты данной природы. Но дело было не только в этом. Голод принял то, что не похоже на других. Когда окружающий мир решил, что испытывает отвращение к увиденному, но мир видел далеко не все из того, каким он был. Главным оказался пустой взгляд его глаз, полное отсутствие сострадания. Мир видел в бледных зрачках не звериную бесчеловечность, как раз наоборот. Это служило толчком к безграничной жестокости. Голод жил для того, чтобы другим было страшно. Он питался чужим ужасом, который испытывали люди при виде его, когда понимали, что этот субъект может с ними сделать. Голод этим жил, не мог обойтись без подобных вещей так он мог насытиться, чего не удавалось сделать никаким реком крови. Это задание было не для него — бегать при свете дня с пистолетом, ища возможность убить быстро. Но успех в подобных делах приносил Голда более сладостные трапезы, долгие и неспешные застолья ужасов и зверств. Поэтому сейчас он сделает то, что ему сказали — подчиниться, как всегда, поскольку Завист от покровительства подельщиков в своих шалостях. Телефон пискнул один раз. Найт снова подавал сигнал. Он недалеко, рядом с собором святого Николая. Прерывающийся сигнал ловил с него лишь тридцати секунд, пусть еще снова исчез. Найт вошел в церковь. И голод, вечно голодный, молчаливо возрадовался, нащупывая в кармане рукоятку ножа. — Ты видела? — спросил по телефону война. — Видела, — подтвердила Чима голод на месте. Изближается с объектом. Найт в соборе. — Иди туда. — Перекрой выход. Если объект появится, стреляй на поражение, а о свидетелях будешь беспокоиться позже. — Если мне удастся уйти, то меня никто не опознает, — Чима мрачно усмехнулся, — все будет пить только рясу. Голод обвел взглядом внутренность собора горстка туристов, несколько верующих, но служба не шла, толпы не было. Держась в тени у стены Нефа, голод двигался бесшумно, надев капюшон, так что никто его не замечал. Это его устраивало как нельзя лучше. Он предвкушал, как встретиться с Найтом где-нибудь в укромном углу. Подойдет совсем близко и только тогда откроет себя. Найт будет парализован ужасом. Быть может, даже закричит. Голод почувствовал, как По всему его телу разливается наслаждение. Он почти завершил обход вокруг Нефа, на это нигде не было видно, но голод каким-то образом ощущал его присутствие. Словно запах в прохладном, неподвижном воздухе старинной церкви, где пыль окрашивалась в разные цвета лучами света, проникающими сквозь витражи наверху. Голод начал спускаться в склеп. То модель Санто вслух прочитал он. Вот уж точно!